Глава 20. Под монотонный гул самолета Артем экипировался полученными девайсами Наручным регистратором и рюкзаком с парашютом Те были рассчитаны даже на дикарей А потом обладали практически интуитивной простотой Он огляделся Вокруг сидели прямо на металлическом полу остальные претенденты В языкомерии гордость и спесь осталась на земле Сейчас все понимали, что впереди битва, где легко можно умереть. Контроль за ходом боев со стороны хозяев был лишь и номинальным. То ли полигон, где собирались устроить королевскую битву, располагался недалеко, то ли транспорт развивал приличную скорость, но уже через пару часов они зависли над пунктом назначения. Как они об этом узнали? Да очень просто. Вспыхнули тревожно малым светом лампы в ангаре самолета, а после этого Пола уехал из-под ног. Транспортник просто открыл отсек, выбрасывая пассажиров. У Артема с непривычки захватило дух, но он быстро с собой справился. Вокруг простиралось чистое голубое небо. Внизу приближалась серая твердь поверхности. Согласно инструкциям, рюкзак на спине являлся полностью автоматизированным парашютом. Пользователю не стоило беспокоиться вообще ни о чем. И правда, буквально через несколько секунд после того, как пассажиров разбросало по небу, встроенные гироскопы отрегулировали его положение в воздухе, а потом над головой с хлопком раскрылся серого цвета парашют треугольной формы. Артём немедленно почувствовал, как тот начал маневрировать, направляя игрока в заданную для него точку спавна. Он перестал любоваться видами и взглянул под ноги, рассматривая будущее место действия. Полингон оказался местностью с заброшенными населенными пунктами, встречались и руины техногенного характера. Кое-где попадались чахлые лесополосы и неглубокие водоемы. А вот действительно крупный город был только один. По мере приближения к земле Артем понял, что точка приземления станет какой-то полуразрушенный комплекс, состоящий из нескольких крупных корпусов. Оглядевшись, ингрок заметил, что кроме него сюда летят еще около сотни других претендентов. Понимая, что жаркий бой начнется буквально с первых секунд, он приготовился к атаке. Идиотская автоматика парашюта хотела приземлить его на открытой местности перед корпусами. Худшая стартовая позиция. Желая избежать этой ситуации, Артем рассечением повредил парашют и, рванув за тропы, направил его на плоскую крышу самого высокого строения. Из-за ускорившегося падения он оказался на земле в числе самых шустрых игроков, также перерубивших с тропы. Едва ноги коснулись поверхности, как игроку уже пришлось уворачиваться от каких-то светящихся лезвий, выпущенных ближайшим противником. Ощущая на нем какую-то защиту, Артем ударил оппонента сзади плоскостью. От сильного толчка тело швырнуло прямо на подставленные пси -когтя. мыльным пузырем лопнула пленка щита, и светящиеся синим конструкты пробили тело насквозь. Он еще успел ударить врага по голове, лишая того сознания, а потом запищал устройство на запястье под ранг, регистрируя выбывание из игры. Теперь атаковать его запрещено». Артём огляделся. Вокруг уже разгорался безумный дезмач, все против всех. Заметив, что стал целью для какого-то ловкача, игрок швырнул в него бессознательное тело и ударом пси-атрибута пробил крышу под ногами, проваливаясь в помещение верхнего этажа. Едва он упал, как над головой прогремел сильный взрыв. Послышались крики покалеченных участников и писк сразу нескольких приборов, регистрирующих поражение. Артём рванул на выход из помещения. Сверху за ним спрыгнули какие-то призрачного вида звери. Атаки рассечением они просто проигнорировали, не желая тратить на них время. Игрок вытянул из купленной у старика сумки нужное ему явление. Явление поглотителя энергии. В течение короткого отрезка времени втягивает в себя всю атрибутивную энергию в среднем радиусе от пользователя, дестабилизируя и разрушая навыки и конструкты. Полупрозрачных тварей как языком слезало. затягивав почти незаметную вспышку явления. Не успел расслабиться, как побеспокоило сильное чувство опасности. Новым ударом пси он пробил еще одно межэтажное перекрытие. Едва игрок рухнул вниз, как голову опалило взрывом с крыши, пробившим потолок. «Да что он там не успокоится никак?» — подумал Артем о сумасшедшем подрывнике, наверняка уже зачистившем вверх здание. «Из ближайшего коридора донесет опыт». Игрок машинально хотел проверить его ощущение пространства и только черт когда почувствовал пустоту вместо атрибута. Решив не рисковать, он подбежал к проему и сходу ударил ослабленной версией пси-детонации по боевикам, спускавшимся по лестнице. Тех переломанными куклами раскидала по межэтажной площадке, послышался писк приборов, регистрирующих выбывание очередных неудачников. При поражении игрока устройство на запястье усыпляет его инъекцию снотворного, чтобы тот не вмешался в битву. Если же его после этого случайно зацепит массовой техникой, то организаторы, скорее всего, закроют глаза. После подрыва крыши и добивания беглецов на лестнице все в их корпусе вроде бы затихло. Охваченный азартом Артем на силу успокоил себя. У него не было цели набирать больше победных очков, тем более привлекать внимание и вовсе ни к чему. Он отправился по лестнице вниз, ища выход из здания. То и дело до игрока доносились хлопки и взрывы, и крики из других корпусов. Там битва еще продолжалась. Он как раз выглянул из запущенного холла своего здания, как постройка напротив с сухим треском начала оседать, не выдержав ожесточенных боев внутри. Грохот окончательного обрушения здания и облако пыли вслед за этим словно поставили точку во многочисленных схватках вокруг. На короткое время воцарилась тишина. Артем применил наручный датчик, фиксируя окружающих претендентов. сканирование имело длительный откат поэтому сразу он применять его не стал удивительно но от сотни осталось меньше десяти игроков эй hey, есть кто нибудь откуда то сверху корпуса где стоял артем послышался женский голос подрались и хватит дальше одиночка мне жить это ты то — поинтересовался артем ты нас чуть с домом не похоронила дурная все под контролем братик донёс он насмешливый голос Кажется, это ты свинтил с крыши самым первым, а там было весело кста. Группа? спросил Артем. Группа! Утвердительно ответила предполагаемая напарница. Чтобы участников сложившихся сквадов не заело паранойя, был предусмотрен механизм объединения через те же наручные устройства дружественный огонь, срежет очки. Со стороны лестницы Артем услышал топоток. Вскоре оттуда вышла гномка? Миниатюрная девица в буром балахоне была Артему чуть выше пояса. На кукольном лице двумя бусинами выделялись любопытные глазенки зеленого цвета. В голове не укладывалось, что именно она вывела из игры почти всех приземлившихся на здание. Многие, скорее всего, посмертно. Так вот ты какая, маленькая негодница? спросил Артем, отправляя тут через терминал наручного устройства приглашение. Пошёл ты! безобно ответил та, принимая. «Зачем так било затратно?» — спросил игрок. «По-любому по энергии сейчас обсохло». Девчушка не ответила. По мимике Артём догадался, что та, похоже, и сама понимала, что переборщила. Игрок остался доволен напарницей. С такой гаубицей ему достаточно лишь идти позади. Все очки и внимание та притянет к себе. Главное — не мешать. «Эй, немощи! – закричала во все горло безбашенная пироманка. «У нас еще два места в команду. Мусор не берем. Как ни странно, ее экстравагантный метод сработал. Я кинетик», — послышался неуверенный голос из-за угла. Снайпер пойдет, удовлетворенно заметила напарница. Дуй сюда, рукопашник! Раздался еще один крик откуда-то из-за руина. Пошел вон немощь, пока не взорвала! Слегка презрительно ответила, видимо, их лидер. В бойне вы бесполезны. Я духовный тип. Новый голос из их же здания, но откуда-то с верхних этажей. Маскировка и вызов духовных сущностей. Немощ, все тем же тоном заявила неизвестная, но подум смягчилась. Зачем ты сюда полез вообще? На арене узнаешь. Несмотря на встречное презрение, тон то говорил, говорившего остался флегматичным. Дай мне только бой не пережить. «М -м, ладно, протянула полурослица. «Разведывать будешь, за одной очки побед не отнимешь. Иди сюда!» Пока она говорила, вдоль дома уже шел тот самый снайпер, оказавшийся ксеносом с плоским безносным лицом. Вслед за ним появился и последний член новообразованного сквада, адепт духовного типа. Это был тущий парень в каком-то обтягивающем костюме, внешность которого, как и голос, оказалась амебно-флегматичной. «Я Айла», — веско высказалась гномка. «Я приведу всех к победе, это факт». «Артём!» — машинально на место манер произнёс игрок и задал вопрос к новоиспечённому лидеру, «К какой расе ты относишься? Ему стало интересно, неужели это мифическая гномка из сказок или дваров? Человек, ответила новоиспеченный командирша разочарованному игроку, будто рассказал о чём то самой разумеющемся. Кришт, наконец, представился снайпер, Иару, добавил адепт духа, как только назвался последний, в разговоре возникла пауза все трое мужчин смотрели на айлу ну и чего ты заткнулась выразил общую мысль артем если уж начала командовать то продолжай он вообще не был особенно заинтересован в бойне а потом убрать на себя головную боль лидерства не собирался ладно серьезным видом кивнула айла давайте посмотрим сколько здесь еще осталось с мясом она использовала скан на своем гаджете претендента «Хм, трое объединились и уходят туда, остальные тоже разбежались». С важным видом доложила она напарникам, не забыв выразить свою оценку. «Немощь!» «Куда мы пойдем? – Спросил Артем. «Ты, видимо, ничего не знаешь о бойне», — верно подметила Айла. «Куда все, туда и мы!» Она махнула своей кукольной ручкой в сторону далеких силуэтов на горизонте. «Претендентов высаживают вокруг крупного города», — объясняла то ли девушка, то ли женщина. После контеста на точках высадки остальные сбиваются в группы и идут к центру. Ведь если они намеренно будут избегать боев, то могут получить дисквалификацию». «И что там?» Похоже, Криш тоже не владел информацией. «Разумеется, хорошая битва», — облизнулась Айла. «Когда число претендентов сократится до условленного, дадут сигнал к окончанию бойни». «Занятно», — хмыкнул Артём. «Что ж, тогда имеет смысл поторопиться». дельно заметил Кришт. «Первые займут удобные позиции и смогут устраивать засады задержавшимся». «Плевать!» их Дершу переполняла самоуверенность. «Я просто взорву их вместе с укрытиями!» «Взорвешь, взорвешь!» отмахнулся Артем. «Ладно, тогда и правда можно выдвигаться». Он посмотрел на комплекс, который после высадки игроков выглядел еще более потрепанным. Выбывшие игроки сейчас лежали без сознания. Организмы адептов могли длительное время выживать при смертельных для обычного человека ранениях. Правда, кого-то настигло площадными техниками или же просто завалило обломками рухнувшего здания. Но это уже проблема неудачников. Скоро всех их заберет служба поддержки. Высоко в небе можно было видеть точки дронов. Они снимали все происходящее, чтобы жители и гости Хэвис Принцип могли увидеть самые кровавые и красочные детали событий. Не торопясь, претенденты направились в сторону центрального поселения. Айла, при всей своей самоуверенности, деткой, все же не была, а потому заставила флегматичного Иару, ранее даже не участвовавшего в разговоре, использовать своих духовных конструктов для проверки территории. Те выглядели как полупрозрачные или вовсе невидимые звери. Артем был особенно доволен наличием игрока с удобным для разведки навыком. После временной утраты атрибута пространства он чувствовал себя практически слепым, что нехило так нервировало. К сожалению, духовные конструкты и ару передвигались не очень быстро. Оттого и продвижение к центральному населенному пункту нельзя было назвать стремительным. Зато они могли становиться невидимыми, что с лихвой окупило недостаток. Группа игроков миновала жидкую лесу полосу и поле, не встретив никого из других участников матча. Но дальше вышла небольшая заминка. Брошенный город, куда они стремились, по дуге обходила довольно резвая река. Так как ни у кого не нашлось навыков, чтобы миновать ее, а Артем не хотел светить способностями, пришлось идти вдоль беринга, еще переправу. И она нашлась через пару часов пути в виде широкого грузового моста. Подождите, остановился Хэнгрок, когда они подошли к заржавевшему металлическому строению. На том Берингу удобное место для засады. Убить нас, пока мы на мосту, очень просто. Все задумались, прикидывая правоту его предположения: Эй, ты! Айла посмотрела на Иару. «Поднапрягись и отправь своих бесполезных зверей за переправу, осмотреть все как следует». Придется подождать», — заметил флегматик, но распоряжение выполнил. Подождем, отмахнулась Айла, не забыв уколоть тихого Иару. «Главное, будь полезным, немощь». Чтобы не привлекать внимания, они укрылись под мостом, решив устроить привал, пока духовные конструкты проверяют территорию. Ох, я взорву всех на куски, если кто-то посмеет нас караулить!» Айла кипела энтузиазмом. «На этом фестивале все увидят силу дома Квинс». «Ну да, если там все такие титаны, как ты, то увидеть вас и правда сложновато». Артём решил развлечь себя небольшой пикировкой. «Пошёл ты!» — безлобно отмахнулась коротышка, не поддавшись на провокацию. «А я думал, что ты хочешь свалить из своей деревни!» — простодушно заметил Кришт. «Получить предложение от какой-нибудь организации свалить». «Ну да, тоже было бы неплохо», — с неожиданным цинизмом согласилась Айла. «Хочу раскачать атрибуты, взрывать целые города. Ух!» «Не возьму в толк, как в этом маленьком тельце умещается столько жестокости», — подумал вслух Артём. «Ничего, на обойне твои таланты будут полезны». Он как в воду глядел. Через пару минут Иару получил информацию о своих разведчиков. «И правда засада», — отметил адепт. «Вон там видишь холмик по правую сторону дороги? За ним трое, и один на другой стороне дороги». «Что будем делать?» — спросил Кришт. «Сможет кто накрыть их атакой отсюда?» — посмотрел на напарников Артём. «Если ближе, то придется идти по мосту. Среди них может найтись достаточно сильный адепт, чтобы обрушить его». «Я все сделаю», — вклинилась Айла, но тут же внесла поправку. «Только подойдем ближе». Артём не стал с ней спорить, все же идиотов здесь не было. Уверенность этой маленькой человечки росла не на пустом месте. Ее площадные атаки впечатляли. Они вступили на мост и не спеша двинулись к противоположному берегу. Идти по открытому для атаки месту, понимая, что на той стороне засады было напряжно. «Айла, с какой максимальной дистанции ты сможешь атаковать?» — поинтересовался Артём. «С середины. Я накрою их сильной атакой. Эти немощи не переживут». «Добро». На середине они чуть замедлили шаг, чтобы дать пираманке сконцентрироваться и ударить на пределе сил, при этом не потревожив врага. Все с любопытством уставились на тот самый холм, позицию за которым заняли противники. Пришлось подождать около тридцати секунд, прежде чем была нанесена атака. Это, конечно, слишком долгий срок в условиях боя, но эффект превзошел все ожидания. Яркая вспышка осветила кругу. «Вот это да!» Успел выразить общий восторг Кришт перед тем, как накрыла упругая взрывная волна. Вслед за ней ударила и звуковая. Баба! Впереди поднялся грибок от взрыва. Мост под ногами покачнулся и заскрипел от ударной волны, но выдержал. Артем успел подхватить покачнувшуюся Айлу. Видать, та работала на пределе, не сдерживаясь и не экономя силу. «Поспешим — Поспешим! — поторпел он всех, стремясь поскорее покинуть мост. — Она же всю округу переполошила! Закинув тельце пироманки себе на плечо, игрок побежал вперед. Давать этой девке решать проблемы было уж очень опасно. Наконец, миновав мост, они сразу взяли левее, обходя глубокую воронку, дышащую жаром. Взрывом накрыло и холм, и старую потрескавшуюся дорогу. Шансы выжить у засевших здесь были нулевые. «Еще отряд!» — подал голос Кришт, показывая рукой на мост. «Спешат за нами!» И правда... Группа отчаянных сорвинголов быстро приближалась к мосту на той стороне берега, надеясь собрать свою дань на месте чужой битвы. Сила взрыва не могла их не впечатлить. Однако легко было понять, что после такой атаки адепт будет надежно осушен. «Двигаем к тому возвышению», — Артём показал налево, где место и шла на подъем. «Если что, примем бой на возвышенности». Отряд преследователей использовал навыки. Они моментально вышли на мост и быстро его миновали. Однако увидев, что отряд, предполагаемой жертву, не понёс в битве потери, а также впечатлившись глубиной воронки, похоже, сменили планы. Заметив на возвышении Артема с товарищами, те взяли резко вправо, таким образом уклоняясь от возможной стычки. Трусы и слабаки! Сделала заключение еще слабое, но уже пришедшее в себя Айла. А то и этих бы испекла. Что бы мы без тебя делали, философски заметил Артем. Пропали бы? это точно на полном серьезе ответила коротышка ладно отдыхаем хорошенько и в город вот там будет жара все неосознанно обернулись к курым города что был целью для всех объединившихся в команды игроков их ждал финальный этап бойни